Геннадий Иванович Невельской Геннадий Иванович Невельской, годы жизни 1813-1876, адмирал, член Ученого отделения Морского технического комитета, один из крупных деятелей по исследованию и присвоению Амурского края и острова Сахалина. Родился в Солегаличском уезде Костромской губернии и происходил из старинной дворянской семьи. На шестнадцатом году был помещен в морской кадетский корпус. В январе 1831 года, произведенный в гардомарины, плавал на корабле Великий князь Михаил между Кронштадтом, Либавой и Данцигом, а затем на Кульме крейсировал у Красной Горки. Произведенный 21 декабря 1832 года в Мичманы, тогда же был прикомандирован к офицерским классам, где и продолжал свое морское образование. Далее в течение трех следующих лет плавал на разных кораблях по Финскому заливу и Балтийскому морю. Произведенный затем в лейтенанты сначала на фрегате «Беллона», а затем на фрегате «Аврора» совершил несколько плаваний с великим князем Константином Николаевичем и одно время был его руководителем в морских науках. В 1844 году совершил более отдаленное плавание из Кронштадта в Архангельск, а в 1845-1846 годах плавал на корабле Ингерманланд по Средиземному морю. В это самое время, в 1845 году, по распоряжению Николая I, кустью Амура была направлена экспедиция под командой поручика Гаврилова на принадлежащем российско-американской компании, небольшом бриге «Константин». Гаврилов должен был выяснить, могут ли входить в Амур суда с моря. Однако поручик Гаврилов ошибочно принял за Амурский лиман довольно большой залив Байкал на севере Сахалина, заблудился в нем и долго не мог из него выйти. Поскольку и некоторые другие исследователи отрицали возможность судоходства по Амуру для судов с осадкой более пяти футов, а сам лиман считали доступным лишь для судов не более 16 футов углубления, император Николай I на отчёте об итогах экспедиции Гаврилова наложил резолюцию. «Весьма сожалею, вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить». Между тем Невельско, изучая материалы, добытые прежними исследователями Амура и его лимана, пришел к убеждению в ошибочности этих заключений. Но самому ему отправиться на восток пришлось не скоро. Лишь в 1846 году произведенный в капитан-лейтенанты и назначенный командиром строившегося военного транспорта «Байкал», предназначавшегося для доставки в Охотск и Петропавловск провианта и других грузов, Невельской решил воспользоваться предстоящим плаванием для исследования Амура и его лимана. Хотя в правительственных сферах на тот момент и сложилось уже мнение о несудоходности Амура и о ненужности новых исследований, да к тому же вопрос об Амуре имел и политический характер, ввиду чего предпринять что-либо без согласия Министерства иностранных дел было бы очень рискованно. Невельской все же изложил свой взгляд на реку Амур тогдашнему начальнику главного морского штаба, князю Меншикову, который отнесся к его плану вполне сочувственно и посоветовал ему обратиться к графу Муравьеву Николай Николаевич муравьев амурский Годы жизни 1809-1881. Российский государственный деятель, генерал-губернатор Восточной Сибири с 1847 по 1861 год. Сыграл видную роль в возвращении России Амура. который был уступлен китаю в 1689 году тогда только что назначенному генерал-губернатором восточной сибири муравьев находившийся в петербурге обещал ему широкое содействие князь меньшиков согласился на свой риск дать невельскому инструкцию осмотреть юго-восточный берег охотского моря между теми местами которые были определены и усмотрены прежними мореплавателями после чего сдав транспорт в охотске Невельской с офицерами должен был вернуться в Петербург. Вместе с тем, касательно Амура, князь сказал, что хотя без высочайшего разрешения нельзя предпринимать нового исследования, но если осмотр будет произведен случайно и без всяких несчастий, то, может быть, это пройдет для него благополучно. Получив такие неопределенные инструкции, где вся ответственность должна была пасть на него, Невельской, однако, не пал духом и решил привести в исполнение свою заветную мысль. 21 августа 1848 года он вышел из Кронштадта, не дожидаясь более обстоятельной инструкции, проект который был составлен и отправлен Невельским графу Муравьеву. По пути он посетил Портсмут, Рио-де-Жанейро и Вальпараиса и в начале мая 1849 года прибыл в Петропавловск, где сдал привезенный груз. Между тем, вслед за отъездом на восток был поднят вопрос об Амуре в правительственных сферах, И в январе 1849-го высочайше утвержден особый комитет по этому вопросу. Комитет, действовавший согласно с планами тогдашнего министра иностранных дел графа Ниссельроде, признал необходимым соблюдать чрезвычайную осторожность и хотя считал желательным, чтобы левый берег устья реки Амура и лежащая напротив часть острова Сахалина не были заняты никакой посторонней державой, но в то же время был решительно против занятия каких-либо пунктов в указанной местности нашей военной силой, опасаясь, чтобы это не вызвало осложнений с Китаем и Японией. Поэтому комитет рекомендовал отправить из Аянского порта небольшую морскую экспедицию с целью завязать торговые сношения с геликами и тем упрочить среди них наше влияние. Однако благодаря энергичным представлениям графа Муравьева его инструкция Невельскому в январе 1849 года Была утверждена и послана графу в Иркутск, откуда Муравьев отправил ее со штаб-капитаном Корсаковым в Охотск, с тем расчетом, что из Охотска до Петропавловска Корсаков доберется морем. Но долго не открывавшаяся навигация задержала Корсакова в Охотске до июня месяца, а в то время Невельской, сдав Петропавловский груз на свой страх, отправился произвести исследование Амурского лимана и берегов Сахалина. так что Корсаков уже не застал его в Петропавловске. Не удалось Корсакову встретить Невельского и у берегов Сахалина. Невельской, выйдя со своим транспортом Байкал из Петропавловска, 24 июня бросил якорь у мыса Головачева и послал к тому мысу две шлюпки с лейтенантом Грейвинсом и мичманом Гейсмаром. Исследования этих офицеров выяснили, что входа в Амурский лиман около этого мыса не существует. А потому, произведя опись берега, Невельской на другой же день пошел к противоположному материковому берегу. После целого ряда промеров и поисков Невельскому, наконец, удалось найти 26 июня вход в Амурский лиман, где он и стал на якорь. Таким образом, ошибочность мнения, высказанного столь авторитетными мореплавателями, как Лаперус и Браутон, Крузенштерн и другие, о недоступности Амурского лимана для мореходных судов, была доказана, и оставалось только выяснить, насколько лиман и устья реки Амура могут быть пригодны для плавания больших морских судов. Не имея возможности сделать точную опись всего лимана, занимающего около 2000 квадратных верст, Невельской решил исследовать на грибных судах лишь северную часть этого лимана, и 10 июля с тремя офицерами, доктором и 14 нижними чинами на трех шлюпках пошел по лиману, захватив с собой провизии на три недели. После чрезвычайно трудного плавания, во время которого постоянно производились самые тщательные промеры и описи, Невельской вошел в Амур, дошел до полуострова, названного им Константиновским полуостровом, и затем после 22-дневного плавания снова вернулся на транспорт. Во время этого исследования Невельской окончательно убедился, что Сахалин не полуостров, а остров, что вход в лиман с Татарского залива Через открытый им 22 июля 1849 года пролив доступен для мореходных судов всех рангов, а с севера и заходского моря равны и сообщения через лиман Татарского залива с этим морем для судов, сидящих в воде до 23 футов, и что в устье реки Амур из Татарского залива могут проходить суда с осадкой в 15 футов, а из заходского моря суда, сидящие в воде до 12 футов. Убедившись таким образом в справедливости своих предположений относительно Амурского лимана и острова Сахалина, Невельской стал торопиться выполнить возложенное на него поручение — произвести опись юго-восточного берега Охотского моря до Тугурской губы. И поэтому 3 августа вышел из лимана и от горы князя Меньшикова начал опись материкового берега. Вскоре он открыл и описал «Большой залив счастья» и «Залив святого Николая». У этого залива Невельской встретился с прапорщиком корпуса штурманом Орловым, посланным разыскать транспорт Байкал и сообщить Невельскому, что в Ваяне ожидает его важное распоряжение высшего начальства. Невельской тотчас же поспешил Воян и прибыл туда 3 сентября. В Ваяне он застал штаб с капитана Корсакова, который вручил ему высочайше утвержденную инструкцию об исследовании устья реки Амура. Через Корсакова... Он отправил и свое донесение князю Меншикову. Ваяне же Невельского встретил и граф Муравьев, который был первым из генерал губернаторов Восточной Сибири, посетившим Охотск и Петропавловск. Эта встреча была особенно приятна для Муравьева, потому что ваяне распространился слух о гибели Байкала на пути из Петропавловска. В своем донесении князю Меншикову по поводу экспедиции Невельского граф Муравьев писал, между прочим, что, по его мнению, Ни одна из предшествовавших экспедиций не представляет для России таких важных последствий, какие истекают из открытий Невельского, несмотря на то, что все это произведено без всяких особых затрат казны и с ничтожными средствами на суммы, ассигнованные для доставления груза в наши сибирские порты. И за я Невельской отправился в Охотск, сдал там транспорт и сухим путем поехал в Якутск. откуда вместе с графом Муравьевым отправился в Иркутск. Донесение Невельского о произведенном им исследовании Амурского лимана вызвало в высших петербургских правительственных сферах большое оживление. Особенно негодовал на Невельского граф Несельроди, бывший председателем упомянутого комитета по вопросу об Амуре. Графа Несельроди поддерживали граф Чернышов, тогдашний военный министр, адмирал Синявин и многие другие члены комитета. Однако все кончилось для Невельского довольно счастливо, и даже 6 декабря 1849 года за благополучный приход транспорта в Петропавловск, скоро и в хорошем состоянии доставления грузов и за сохранение здоровья команды он был произведен в капитаны второго ранга. Переехав в Петербург в конце января 1850 года, Невельской представил князю кого все журналы и карты своих исследований и открытий. а также рапорт графа Муравьева. Последний, основываясь на исследовании Невельского, настаивал на немедленном занятии устья Амура и требовал для того 70 человек воинских чинов. Граф Неселероди уверял, что устье этой реки занята сильной китайской флотилией с командой свыше 4000 человек, и потому всякие решительные действия будут крайне рискованы. Кроме того, он, как и многие из членов комитета, продолжал оставаться при прежнем мнении, что лиман и устье реки Амур недоступны для мореходных судов, а потому не имеют для нас никакого значения. Представления Муравьева поддерживали лишь князь Меншиков и министр внутренних дел Перовский. 2 февраля 1850 года Невельской был призван в заседание особого комитета, где, несмотря на нападки со стороны графа Неселероде, Чернышова и Синявина, Представление Муравьева отчасти было утверждено, и Невельской был назначен в распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири. Однако ему было предписано ни под каким видом и предлогом не касаться лимана и реки Амур. 8 февраля того же 1850 года Невельской был произведен в капитаны первого ранга с переводом в Охотскую флотилию и вслед затем отправился в Иркутск, а из Иркутска в Якутск. Откуда на транспорте Охотск с 25 членами команды 27 июня прибыл в залив Счастья. Здесь, два дня спустя, он уже заложил зимовье, названное им Петровским. Выбор места оказался, впрочем, очень неудачным, так как отсюда невозможно было следить за устьем Амура и Амурским побережьем. Это обстоятельство заставило Невельского, вопреки запрещению, войти в Амур. Он, на собственный риск в шлюпке с пятью вооруженными матросами, отправился в опасное путешествие. Отъехав около ста верст вверх по реке, он встретил группу пришлых маньчжуров, занимавшихся эксплуатацией инороднического населения. Они отнеслись к нему очень враждебно и заявили, что этот край принадлежит им. Невельской направил в них находившийся у него фальконет, чем сразу их успокоил. Из бесед с манжурами он скоро узнал. Первое. манжурам запрещено спускаться по реке Амуру И что они приходят сюда самовольно. Второе, что на всем пространстве по берегам реки до каменных гор нет ни одного китайского или манжурского поста. Третье, что все народы, обитающие на этом пространстве по рекам Амуру и Уссури и до моря, не подвластны китайскому правительству и ясака не платят. Четвёртое, что река Амур при устьях впадающих в нее рек Сунгари и Уссури, а равно и эти последние, вскрываются от льда гораздо ранее, чем река Амур у своего устья. Из этих данных особенно важным было то, что вся местность по реке Амуру от каменных гор оказывалась совершенно неподчиненной китайскому правительству, а потому не было никакого основания откладывать далее занятия её Россией. И Невельской тогда же объявил Маньчжурам и инородцам, что, хотя русские давно не были на Амуре, но они всегда считали эту реку до каменных гор А равно и всю страну с моря, с островом Сахалином, своей, и что русский великий царь принимает отныне под свое покровительство и защиту всех жителей, обитающих в этом крае, для защиты коиха от насилий, причиняемых приходящими в эту страну иностранными судами, русское правительство решило принять самые энергичные меры и теперь же поставить вооруженные посты в заливе иской счастья и при устье реки Амура. Вместе с тем, чтобы занятие Амурского края русскими было известно и иностранным судам, Невельской отдал геликам приказание предъявлять всем приходящим судам объявление следующего содержания: от имени российского правительства сим объявляется всем иностранным судам, плавающим в Татарском заливе, что так как прибрежье этого залива и весь Приамурский край до корейской границы с островом Сахалином составляют российские владения. то никакие здесь самовольные распоряжения, а равно и обиды обитающим народцам, не могут быть допускаемы. Для этого ныне поставлены российские военные посты в заливе Иской и на устье реки Амур. В случае каких-либо нужд или столкновений с инородцами, ниже подписавшиеся посланные от правительства уполномоченным предлагает обращаться к начальникам этих постов. Отправившись обратно к лиману и достигнув 1 августа мыса Куегда, Константиновский полуостров, Невельской в присутствии собравшихся из окрестных поселений Геликов при салюте из фальконета и ружей поднял российский военный флаг в знак фактического занятия русскими Амурского края. Здесь же, на Константиновском полуострове, Невельской оставил при флаге военный пост, названный Николаевским и состоящий из шести человек-матросов при фальконете и шлюпке. Этим-то шести человекам было поручено охранять новое приобретение России, простиравшееся на несколько тысяч верст и сообщающееся с остальной Россией лишь морем. Но большой охраны и своей команды в 25 человек Невельской выделить не мог. Возвратившись в Петровское зимовье, Невельской вскоре отплыл в ад, а оттуда в Иркутск, чтобы лично убедить генерал-губернатора в крайней необходимости принять решительные меры к прочному утверждению русских в Нижнепреамурском крае. Но в Иркутске он уже не застал графа Муравьева, уехавшего в Петербург, куда в декабре того же 1850 года отправился и Невельской. Между тем, в Петербурге для рассмотрения донесения Невельского по повелению императора Николая I был учрежден особый комитет под председательством графа Ниссельроди. В числе членов этого комитета были, между прочим, князь Меньшиков, Перовский и Муравьев, который и объявил комитету, что все действия Невельского вполне согласны с его взглядами. Князь Меньшиков и Перовский поддерживали Муравьева, обратив особое внимание членов комитета на то, что действия Невельского были вызваны важными обстоятельствами, встреченными им на месте, и что после этого следует не только усилить Николаевский пост, но и в Амурском лимане и Татарском заливе необходимо постоянно иметь военное судно. Но Чернышов, граф Неселероди, Синявин и другие заявили, что после объявления Невельскому высочайшего повеления ни под каким видом и предлогом не касаться лимана и реки Амур, действия его надо признать чрезвычайно дерзкими и заслуживающими строжайшего наказания. А потому требовали разжалования Невельского, как нарушившего высочайшую волю. К мнению графа Чернышова и Неселероди, присоединились почти все члены, и комитет постановил «Николаевский пост снять и, согласно высочайшей воле, высказанной в 1849 году, производить рак из Петровского расторожку с Геляками и другими инородцами, обитающими на юго-восточном берегу Охотского моря, отнюдь не касаясь реки Амур, ее бассейна, Сахалина и берегов Татарского залива». Однако государь взглянул на дело иначе. Выслушав объяснения Муравьева о важных причинах, побудивших Невельского к решительным действиям, он не только не усмотрел в них преступления, но сказал, что поступок Невельского он находит молодецким, благородным и патриотическим, за которые жалует ему орден святого Владимира IV степени. Тогда же император Николай Павлович сказал, «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен», и написал на журнале «Комитета», комитету собраться вновь под председательством государя-наследника престола, впоследствии императора Александра II. На вторичном заседании в присутствии государя-наследника комитет сделал несколько постановлений относительно Приамурского края. В числе коих, между прочим, были и следующие. Первое. Николаевский пост оставить в виде лавки рак. Второе. Никаких дальнейших распоряжений в той стране не предпринимать и отнюдь никаких мест не занимать. Третье. Для сооружения помещения в Петровском и Николаевском, охранение он их и для других надобностей назначить из сибирской флотилии в экспедиции 60 человек матросов и казаков при двух офицерах и докторе. И четвертое. Экспедицию эту назвать «Амурской», а начальником ее во всех отношениях назначить капитана первого ранга Невельского. В июне 1851 года Невельской прибыл уже в Аян. Откуда на транспорте Байкал отправился в Петровское, где и зазимовал. В этот период времени 1851-1852 года он снарядил ряд экспедиций, давших ценные результаты. Постоянные настоятельные донесения Невельского о необходимости занятия нами Приамурского и Приуссурийского края, стали мало помалу изменять взгляд на этот вопрос в высших правительственных сферах. И в начале 1853 года. высочайше был утвержден Новый штат Амурской экспедиции. По Новому штату в распоряжение Невельского были введены рота флотских нижних чинов в 240 человек, сотня казаков и взвод горной артиллерии. Значительно увеличен был и офицерский состав. В своих дальнейших заботах о во русского влияния в Новом крае Невельской решил поставить военные посты на западном берегу острова Сахалина и в Императорской гавани. «Немедленное занятие императорской гавани», — писал он Муравьеву, «как гавани на прибрежье Татарского залива, находящейся посредине между лиманом и Корейской границей, весьма важно». Кроме того, Невельской настаивал на присылке военного судна для крейсерства в Татарском заливе, чтобы фактически доказать американцам и другим иностранцам, что весь берег до Корейской границы принадлежит нам. Наконец, в Петербурге... Решено было занять военными постами залив Де Кастре и селение Кизи, значительно спустя, после того, как это было выполнено Невельским, на свою ответственность, а также остров Сахалин. Из дальнейших действий Невельского до прибытия подкреплений отметим следующее. Отправившись 14 июля из Петровского на транспорте Байкал, Невельской основал 6 августа в Константиновской бухте Императорской гавани пост Константиновский. Из Императорской гавани он отправился в залив Де Кастри и подкрепил бывший там пост, названный им Александровским. Предписав транспорту из залива Де плыть к западному берегу Сахалина и там в бухте около 50 градусов северной широты высадить Орлова с пятью казаками для освоения поста Ильинского, Невельской с одним казаком и тунгусом пошел из Александровского поста пешком на озеро Кизи. Оттуда в Байдарке прибыл в селение Котово, и основал там пост Мариинский. Из поста Мариинского Невельской на Байдарке же спустился по Амуру до Николаевска, а оттуда 17 августа возвратился в Петровское. С прибытием кораблей в помощь экспедиции Невельского он занял на Сахалине заселенное японцами местечко Тамари и основал там пост, названный Муравьевским. Для заведования этим постом, а также всем островом Сахалином, Невельской оставил майора Буссе, прибывшего с десантным отрядом из петербурга 17 февраля 1854 года невельской получил уведомление от генерал-губернатора что экспедиция отправленная муравьевым в удский край по тщательном исследовании северного склона яблонего хребта около верховьев реки уда подтверждает точными данными все что доносил невельской об этом хребте что государь император остался весьма доволен всеми действиями амурской экспедиции Особенно занятием залива де Кастре, острова Сахалина и открытием императорской гавни. Вскоре затем муравьев получил из Петербурга разрешение для более прочного занятия Приамурского края отправить туда подкрепление вниз по Амуру. С этой целью на шилке был выстроен 60-сильный речной пароход Аргунь и приготовлено около 75 гружённых баркасов. Флотилия, это под личным начальством самого Муравьева. 14 мая 1854 года отплыла от Шилкинского завода и ровно месяц спустя была у Мариинского поста, где ее встретил Невельской. Об этом путешествии Муравьев и его спутники рассказывали, между прочим, что, плывя по реке Амур, они вначале находили большую часть прибрежных деревень пустыми, так как жители бежали из них от страха. Но, подойдя вёрст верст на 500 к Мариинскому посту, Они вступили в страну, как бы давно принадлежащую России. Везде навстречу к ним выходили туземцы в сопровождении стариков, приносили рыбу и выставляли проводников. Даже маньчжурские торговцы являлись к муравьёву извиняться, что торгуют без дозволения русских, и просили дать им это дозволение. Такое влияние и в столь обширном крае не только на инородцев, но и на маньчжуров было достигнуто Амурской экспедицией при ничтожных средствах. и всего в какие-нибудь четыре года. По приезде Муравьева выяснилось, что в Мариинском и Николаевском постах будет зимовать около 900 человек, тогда как раньше зимовало всего 25-35 человек. Но вместе с тем оказалось, что Петропавловск в случае блокады долго держаться не может, так как у него почти совершенно не было свистных припасов, и рассчитывать на получение их морем на компанийских кругосветных судах по условиям военного времени было трудно. Поэтому Невельской вторично предложил перевести Петропавловский порт в Николаевск. Но это предложение опять было не принято. Также тщетно старался Невельской доказать, что река Амур должна составлять лишь базис наших здесь действий. Главная же и конечная цель этих действий должен быть Уссурийский бассейн и его прибрежье. Муравьев, как и все его спутники, не разделял этого взгляда и говорил, что наша граница с Китаем должна проходить по левому берегу реки Амур. Впрочем, Муравьев впоследствии изменил свой взгляд и присоединился к мнению Невельского. Как бы то ни было, но отношения между Муравьевым и Невельским, несколько самолюбивым и не всегда точно следовавшим инструкциям высшего начальства, стали обостряться, что обнаружилось еще более во время следующей поездки Муравьева по Амуру в июне 1855. -го. Вот что писал, между прочим, в это время Муравьев в одном из своих писем Корсакову. Невельской просит меня не обездолить его народом и строить батарею в Николаевском порту на Увале. Кажется, против своего дома, а не там, где приказано, против входа в реку. Он оказывается так же вреден, как и атаман. Вот к чему ведет честных людей самолюбие и эгоизм». Здесь речь идет об атамане и губернаторе Забайкальской области Запольском, которым Муравьев был очень недоволен. Это письмо Муравьев заключает следующей фразой: Для успокоения Невельского, я полагаю, назначить его при себе исправляющим должности начальника штаба. Таким образом, Невельской не будет никому мешать и докончит свое там поприще почетно. Действительно, по прибытии генерал-губернатора в Мариинский пост, Невельской получил следующее предписание: Первое. Амурская экспедиция заменяется управлением Камчатского губернатора-контрадмирала Завойка. местопребыванием которого назначается Николаевск. Второе. Вы, то есть Невельской, назначаетесь начальником штаба при главнокомандующем всеми морскими и сухопутными силами, сосредоточенными в Приамурском крае. Третье. Все чины, состоявшие в Амурской экспедиции, поступают под начальство контр Завойка. Завойко. И четвертое. Главной квартирой всех наших войск назначается Мариинский пост. Сдав вследствие этого предписания экспедицию старшему по себе, Невельской отправился в Мариинский пост и представил генерал-губернатору отчет о деятельности Амурской экспедиции за пять лет ее существования с июня 1850 года по июнь 1855. Из этого отчета видно, что экспедиция стоила казне всего 64 400 рублей серебром. Со времени назначения Невельского начальником штаба при главнокомандующем всеми морскими и сухопутными силами, сосредоточенными в Приамурском крае, самостоятельная деятельность его окончилась. В конце 1856 года он возвратился в Петербург, где в то время распространился слух, будто наши суда фрегат Аврора, корвет Оливуца и транспорт Двина по случаю мелководья на баре реки Амур выйти из реки не могут, и что все донесения Невельского относительно состояния этого бара, неправильны. Точно так же Невельского обвиняли в том, что фрегат Паллада по его вине не введён в Амур и затоплен в Императорской гавни. Этому, кажется, верил даже император Николай Павлович, потому что, высказывая Невельскому благодарность за его труды и уверяя его, что Россия никогда не забудет его заслуг, государь, однако, заметил, что река Амур мелка и не годится для плавания. Ближайшее будущее показало, тем не менее, насколько ложны были слухи, распущенные недоброжелателями Невельского. 10 декабря 1856 года Невельской был отчислен от должности для особых поручений при генерал-губернаторе и назначен состоять по флоту. А в следующем году, 17 сентября, был определен членом морского ученого комитета. Между тем, ближайшее знакомство с Приамурским краем убедило Муравьева в справедливости мнения Невельского. И он оставил свой прежний взгляд, что наша граница с Китаем должна идти по левому берегу реки Амура, и в основу Айгунского трактата положил воззрение, которое не раз настойчиво проводил Невельской. В самый день заключения Айгунского трактата 16 мая 1858 года Муравьев писал ему «Отечество никогда вас не забудет, как первого деятеля, создавшего основание, на котором воздвигнуто настоящее здание». По получении известия о заключении упомянутого трактата и о ратификации его Багдыханом, государь-император II указом данным правительствующему Сенату 26 августа 1856 года пожаловал Невельскому Орден Святой Анны первой степени и пенсион в 2000 рублей в год. Дальнейшая деятельность Невельского сосредоточилась в Морском ученом комитете. произведенный 1 января 1864 года вице-адмиралы, он три года спустя 6 декабря 1866 года был назначен членом ученого отделения морского технического комитета и тогда же награжден орденом Святой Анны первой степени с императорской короной, а 17 апреля 1870 года орденом Святого Владимира II степени. Последней награды Невельского было производство его 1 января 1874 года в «Адмиралы». Помимо служебной деятельности, Невельской последние годы своей жизни немало времени посвящал участию в делах общества для содействия русскому торговому мореходству» и был председателем петербургского отделения этого общества. Невельской скончался в Петербурге 17 апреля 1876 года Тело его погребено на кладбище Новодевичьего монастыря. Перу Невельского принадлежит несколько заметок в морском сборнике. Кроме того, после него остались записки, которые были изданы его женой. Эти записки вышли в Санкт-Петербурге в 1878 году под редакцией «Вахтина» под заглавием «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России в 1849-1855 годах». Содержательным источником разнообразных сведений о Невельском служит юбилейное издание «Адмирал Геннадий Иванович Невельской к столетию со дня его рождения» Санкт-Петербург, издательство Морского министерства, 1914 год. Здесь мы приведем фрагмент отчёта Невельского о его исторической экспедиции 1849 года к острову Сахалин и устью Амура. жители острова Сахалин, Лимана и его окрестностей. По прибрежным жителям острова Сахалина и устья реки Амур, хотя и нельзя сказать положительно о заселении целого края, но, входя во все подробности, сколько позволили на это обстоятельство и время, и не углубляясь во внутренность страны, могу заключить из собственных своих замечаний, из донесений господ офицеров, посылаемых для осмотра берегов, что весь обследованный нами край — обитаем значительно, как на восточной части острова, на северной между мысами Марии Елизаветы, в бухте Байкал, на западной до южного пролива, равно как и на восточном берегу Татарии и в самой реке Амур встречали заселения и жителей, и именно в тех местах, где берега по большей части низменные, песчаные, имеют все удобства для оседлости обывателей сообразно с их промышленностью и средствами к жизни. Первая наша встреча с жителями была на восточной части острова, в окрестностях и в самой гавани Байкал, залива Благополучия. 12 числа июня посланный господин лейтенант Казакевич и мичман Гейсмар на берег для осмотров имели первое свидание. Только что пристали шлюпки к берегу, как уже толпа любопытных шла издали навстречу, и, как видно было в трубу, была вооружена стрелами. Но с приближением жители положили это оружие за кусты. Первым постоянным правилом было принято на отправляющихся на берег шлюпках для предосторожности иметь гребцов вооруженных ружьями, но только в самой крайности прибегать к нему и под самой строжайшей ответственностью избегать всяких неприязненных столкновений, как можно ласковее и с большой осторожностью обходиться с жителями. Кроме того, каждый офицер... Отправляясь на несколько дней, имел от нашего доктора наставления и необходимые медицинские пособия. Видно, что жители не решаются подойти к шлюпкам, им начали махать, завяг себе, после чего трое, отделясь от толпы, стали подходить, а за ними вскоре и вся толпа двинулась. После разных обоюдных приветствий, чтобы расположить их в свою пользу, делали им подарки. Огниво, кремни были в большом почёте, а табак кажется неоценим. Они принимали его с жадностью. Из расспросов знаками нельзя было положительно узнать, что они за народ и чью признают власть над собой. По физиономии — смесь японского и китайского типа. Одежда их состояла из кухлянок, но без капюшона, или, лучше сказать, из коротких кафтанов, сделанных из тюленей кожи. Длинные торбаса из той же кожи были подвязаны под коленом, оставляя верхнюю часть ноги голой. Как кафтан, так и торбаса были надеты на голое тело. У многих такого же покроя кафтаны были из синей китайки. Головы ничем не покрыты, волосы черные, гладкие и заплетенные в косу, висевшую сзади. Глаза черные, не слишком узкие, с прорезью монгольского типа. Кости в висках выступившиеся. Некоторые были высокого роста, статные и плечистые, а прочие среднего. Всякий имел при себе по одному, а некоторые и по два ножа, висевшие на ремнях, опоясанных сверх одеяния. У других висело огниво и в сумках древесный труд. Ножи и огнива имели большое сходство с якутскими. Вечер не позволял в этот день отдалиться от берега к видимым хижинам, которые на довольно значительном расстоянии стояли от места наших шлюпок. На другой день, осматривая шхеры благополучия, господин Мичман Гроте и подпоручик Попов. Прием жителей, которые, как видно было в трубу, следили за действиями транспорта, был торжественнее. По мере приближения шлюпа к, нашей, к берегу, где были расположены деревни, жители собирались большой толпой, вооруженные стрелами, копьями и ножами, что заставило принять осторожность и зарядить ружья. Подходя ближе, шлюпка стала на мель. Жители в намерении, может быть, показать свою храбрость или... чтобы не делать вида неприязненности, положили оружие в сторону и сели на берегу, показывая место, где можно было пристать шлюпке. Когда Мичман Гроте пристал к берегу и пошел к ним, тогда от толпы отделился старик и пошел к нему навстречу, Приблизясь на расстояние, что каждый мог подать руку друг другу. Старец, по-видимому, был старшиной. Не удовольствуясь обыкновенными приветствиями, начал обнимать и, по их обычаю, не целуясь, а прикладывая только щеки. Когда другие увидели, что их обычаи строго соблюдаются и не имеют намерения их обидеть, из толпы начали понемногу подходить и другие. По обыкновению им даны были подарки, после чего в сопровождении этих знакомцев осматривали хижины. Селение лежало на острове вдоль берега и расположено было в два ряда в расстоянии один от другого около пятидесяти саженей. Строение хижин двоякого рода. Одни имели основания четырехугольные и крыши из еловой коры сходились к вершине конически, а другие имели конические основания, покрытые рыбьей кожей. Как те, так и другие построены из шестов. Вход жилища не запер дверью, а был свободен. Во внутренности лежала по сторонам разная утварь, кажется японской работы, чугунные котлы на трех ножках с откидными ручками, рыбьей кожи, тюлени шкуры. Вокруг хижин были привязаны собаки. принадлежавшие к одной породе с камчатскими. В кедровнике за юртами паслось стадо оленей. Все переговоры были пантомимами. Им показывали карту, чтобы узнать, не имеется ли сообщения водой с противоположной частью острова. Они не поняли и выражали это, затыкая уши, что рождало общий смех. После разных менок и подарков за топор брали у них луки, они отдавали с удовольствием, а подарки принимали еще лучше. и мы расстались приятельски. В то время, когда шлюпки наши были на берегу, к транспорту подъехала туземная лодка, выдолбленная из целого тополевого дерева, на которой помещалось восемь полуногих гребцов. При всем старании на наши просьбы войти на транспорт они разными увертками отказались. В следующие дни при проходе транспорта вдоль берега во многих местах видели жителей, и когда была послана шлюпка для осмотра какой-либо заводи или озера, всегда почти встречали, если не жителей, то повисевшие на жердях рыбе можно было предполагать о существовании поблизости жильцов. Вероятно, видимые нами здесь селения, выстроенные так непрочно для холода, есть только летние кочевья, приходящих жителей из окрестностей для рыбной ловли и за тюленем промыслом, которых здесь в изобилии. Конечно, они не имеют средства добывать китов, до которых, вероятно, китобойные суда еще не совсем добрались. Но это изобилие выше всякого объяснения. Транспорт с утра до вечера был окружен стадами этих животных, которые плавали вокруг нас, не опасаясь за свою жизнь. Между мысами Марии и Елизаветы в живописной равнине лежит довольно значительное селение, которое имеет более фундаментальности в постройке и в оседлости к жизни. Сначала посланная в него шлюпка не совсем была принята благосклонно жителями. которые вышли навстречу ей на своих шлюпках и махали веслами, чтобы наша шлюпка не подходила к берегу. Но когда подошла на такое расстояние, что можно было передать им соблазнительный табак, их неприязнь понемногу смягчилась, и вскоре шлюпка наша, в сопровождении шести лодок, на каждой из которых были по восемь человек, вошла в залив, в котором были расположены селения. Жители, видя, что нет никаких намерений с нашей стороны их обижать, начали предлагать разные менки. собачьей шкуры и тюлени кожи были самым дорогим товаром. По большей части эта мена всегда была в их пользу, подарками без возмездия. Но, несмотря на нашу щедрость, они не желали допускать нас в свои дома, не говоря уже о сбережении женщин, которые с приближением шлюпки к берегу взбирались на отдаленные возвышенности. Вероятно, как впоследствии объяснилось, эта боязнь происходит от заходящих за дровами китобоев, которые большие охотники к разным насильствиям. Во всех селениях западной части острова встреча с жителями была вообще дружественная. Подарки и наши ласки им делали их доверчивыми, исключая деревню Тамлёво на мысе Головачева, где жители показали самую большую и дерзкую наклонность к воровству. Наша шлюпка не могла за свежестью ветра и усиливающегося течения попасть за светло на транспорт, должно было спуститься для ночлега на берег. Свежим ветром и течением вельбот выбрасывала несколько раз на банки. Перемокшие от работы господин Гейсмор и грибцы стаскивали шлюпку. Поздно уже ночью у разведённого огня на берегу высушивали платье и обувь. В это время жители в числе ста человек собрались около огня, и многие, стараясь показать своё усердие, пособляли вытаскивать из вельборта вещи, несмотря на то, что господин Гейсмор, чтобы не подавать средств к воровству, старался отклонить их от этой услужливости но они не упуская из виду своего ремесла нахально многие вещи похитив разбежались на другой день вероятно боясь мщения, вся деревня около двухсот человек была вооружена время не позволяло тотчас же предпринять что либо для выручки вещей что я полагал необходимым сделать разумеется без неприязненных столкновений дабы не подавать повода другим на будущее время и избежать могущих от этого произойти ссор. Ожидал удобного случая, который скоро представился. Похитители, видя, что мы не обращаем внимания на их поступки или, может быть, надеясь, что мы их не узнаем, через два дня после этого происшествия перевезли на транспорт для вымена на табак свежую рыбу. Я, показав им на украденные вещи, объявил, что до тех пор, пока эти вещи не будут возвращены, двое из них должны оставаться на транспорте. Все они, а особливо выбранные заложниками старики, хорошо поняли и, желая избежать ареста, показывали, что они будто бы совершенно не знают о похищении и живут в другой деревне. Но, видя, что хитрость эта не помогает, переговоря с товарищами, отправили их на берег. Ожидания мои исполнились. На другой же день мы увидели идущие от берега, наполненные людьми, три шлюпки. Они, не доходя на значительное расстояние до транспорта, перестали грести и кланялись весьма униженно. Когда им позволено было подойти к транспорту, один из пассажиров поднял кверху живую собаку и, низко кланяясь, как бы предлагал выкуп за товарищей. Когда их спросили, где же вещи, они очень хорошо поняли, о чем их спрашивают, но как бы из предосторожности не ранее возвратили вещи, пока не были спущены к ним арестанты. и когда арестованных мы одарили ножами, огнивами, топорами и прочее, и когда, вероятно, эти последние рассказали им, как мы с ними ласково обращались и как хорошо их кормили, радость их была невыразима. Каждый из них лез ко мне обниматься, показывали знаками, жаловались, что суда с моря подходят к их деревне и делают разные неистовые бесчинства. Многие же, обращаясь к товарищам своим, бронили их за поступок с нами. Эти же последние показывали знаками, что они в нас ошиблись. Вся эта история кончилась тем, что мы расстались с совершенными друзьями и с этих пор встречали везде самые миролюбивые приемы. Вообще же надо отдать преимущество жителям материка перед островитянами. Хотя и были шалости, но это простительно. Нельзя, чтобы из толпы любопытных, окружающих день и ночь палатку, не нашлось ни одного, чтобы не соблазниться топором или какой-нибудь невиданной им вещицею. В самих домах и в одежде видно как бы более осёдлости и роскоши, в ответах более толку и догадливости. Когда вечером после работы ставится палатка, которая, конечно, их удивляла, большой кружок собирается около огня и с маленькими трубочками, не смея перейти без дозволения за черту, которая обводилась кругом палатки в присутствии их, показывая ее значение, для того чтобы избавить себя от воров, а жителей от соблазна. В этих беседах многие показывали сметливость и на наши знаки отвечали удовлетворительно. Один, взяв карандаш и бумагу, чертил, конечно, не совсем хорошо, карту всего лимана с названиями деревень. Другой показывал знаками глубину фарватера. Но удивил более всех геометрист в деревне Чнир-Храх, который чертил на песке границы владений геликов и манжуров, знал якутов, а еще более поразил, когда начал по-русски называть некоторые вещи, чайник, ружье, курок, и знаками показывал, что он знает о винтовке. Этот же рассказчик был первый, который сказал, что он не манчжур, геляк, и вся толпа начала называть себя геликами. Потом, обведя на все точки пространства острова, устья и части реки, показал, что все это населено геликами, и что он не принадлежит манжурам. Но из всего видно, что их не любят и боятся. Они сначала не знали, за кого нас принимать, И когда мы спрашивали их о Чиманджу, они качали головой в знак согласия и непременно в свою очередь спрашивали, что мы манжу. И когда им делали отрицательный ответ, они качали головой с недоверием. И все затем разговоры кончались обниманием, до которого они — большие охотники. Затем почти в каждой деревне, чертя на песке и ставя палки вместо деревень, рассказывали их название. И далеко за южный пролив по берегам Татарии обитают гелики. Нелюбовь же их и боязнь к манжурам можно было видеть во многом. Например, в одной деревне, когда мы уже ознакомились и назвали их геликами, и они убедились, что мы не манжуры, то в доказательство их к нам расположения втыкали в землю палки, называя их манжурами, а потом сердцем сколачивали одну за одной. Боязнь же один выразил ясно. Когда ему было предложено ехать на транспорт, как знающему фарватор реки, то он знаками показывал, что боится сначала своих товарищей. Его никак не могли соблазнить самые дорогие подарки — куртка, брюки, сапоги и прочее. Но это его так заинтересовало, что весь вечер он не отходил от палатки. И когда все товарищи разошлись, он выразил свою боязнь таким образом. Сперва показал на своих товарищей, которые видели, как он рассказывал глубину, и слышали, что предлагали ему ехать на судно. то потому, если он согласится, товарищи его не приминут донести манжурам, которые придут и убьют его. В таких беседах знакомились мы с геликами, и за угощение и ласки наши они всегда старались отвечать. Приглашая к себе в хижины, предлагали нам сырую белуху, нервчий жир, ягоды и сарану. Если мы отказывались есть сырую рыбу, они предлагали ее сварить, но нечистота не допускала воспользоваться вполне нам хлебосольством. Мы старались, сколь возможно, отказываться от подобных слишком негастрономических обедов. Однако, видя, что если мы не пробуем особливо нерпичьего жира или сырой белухи, они обижаются, а потому, чтобы еще более сблизиться с ними, исполнением их обычаев, часто случалось пробовать эти отвратительные закуски. Беседа это кончалась курением табаку и подарками хозяину и хозяйке за угощение. И, наконец, все семейство по очереди подходило обниматься. Зеркал, кажется, они никогда не видели. Они возбуждали всеобщий смех и удивление. Гелики их вертели, заглядывали. Когда жители узнали, что мы не манжуры, женщины никогда не исключались из общества. Все деревни по Лиману и в окрестностях его к северу, к югу, на материке и на острове имеют одинаковый характер. Деревни обыкновенно расположены на луговых или песчаных отлогостях, около моря, чтобы без малейшего труда можно было ловить рыбу. Дома разделяются на летники и зимники. Первые стоят на значительном от земли возвышении. Фундаментом им служат толстые кокуры, врытые прямыми концами в землю. А на кривых, как на балках, кладутся незначительной толщины бревна, по большей части еловые. Концы бревен в углах соединяются обыкновенным замком-вырубкой. Крыша из еловой коры положена небольшими пластинками, так, чтобы вода могла стекать, не попадая внутрь. Передний фасад имеет открытую с боков галерею или балкон, на который ведет лестница, во всех домах одинаковая, состоящая из неширокой, засаленной жиром плахи с нарубками вместо ступеней. Галерея, всегда наполненная любопытными женщинами при нашем посещении, обвешена только что пойманной белухой. внутренности и кровь которой имеет неприятный вид и издаёт скверный запах. Кроме того, на жердях висит для сушения мелкая рыба. С галереи этой, имеющей ширину от 5 до 4 футов, вход в первую комнату, где на жердях вдоль висит сушеная рыба. На полу же домашняя утварь, сети, сундуки, обувь, платья и прочее. Посредине же собака. Наконец, отворяя на деревянных петлях низенькую дверь, входим в гостиную, спальню и кабинет. Здесь идет дружеская беседа. Толпа женщин, не весьма красивых и чистых, сидит, поджав ноги или полулёжа в углу. Комната обставлена по стенам широкими нарами, на которых беседуют мужчины. Почетное место для гостя покрыто всегда сплетённой из травы циновкой. Посредине сложена печь, занимающая почти всю длину комнаты. Печь эта состоит из нескольких досок, поставленных ребром на пол, составляя четырехугольник, вышиной от пола на один фут. В середину набито земли и положено несколько каменьев. В печи огонь почти не угасает. Для выхода дыма в крыше оставлено отверстие, которое в ненастную погоду закрывается. Над огнем висят жирные части белухи и коптится рыба. Жир с них каплет в чугунный, поставленный на огонь котел. Все это издает удушливый запах. Разность в устройстве зимних жилищ, всегда в некотором расстоянии от летников, находящихся, состоит в том, что они становятся прямо на землю и для тепла обмазываются смешанной с травой грязью. Дверь околачивается тюленей шкурой. Печь в избе не посередине, а у одной из стен. От нее под нарами или, лучше, за лавками, проведена труба, которая, выходя на волю, вставляется в пустое внутри, Поставленное у дома дерево. Под домами на привязи находятся собаки. Около каждого дома устроена особая сушильня, в которой на жердях, правильно нанизанная заголовки, вялится на солнце рыба. Эта сушильня состоит из бревенчатой площадки на таком же фундаменте, как и дома. У многих домов на привязи откармливаются орлы и в клетках медведи и лисицы. Кроме обыкновенной потребности встречаются в домах вещи манжурской работы. И как они видели, что мы заинтересуемся знать, откуда какая вещь приобретается, они всегда предупреждали вопрос, показывая на ножи, копья, топоры, они всегда показывали знаком отрицательным, что это не манжурские сундуки же разные тарелочки, китайки, табак манжурский. В значительном расстоянии от селения встречаются кладбища, нося на себе отпечаток суеверия. Над каждой могилой в разнообразных формах в миниатюре построены домики или поставленные с маленьким навесом столбики. В этих памятниках обыкновенно находится чучело в полном геляцком костюме или завернутую в бересту табак, брусника и разные травы. Тип физиономии обывателей материка и устья реки такой же почти как островитян, но гораздо более смешанный. Нельзя сказать, чтобы они были все брюнеты и имели монгольский склад лица. Многие из них есть с русыми волосами и совершенно прямой прорезью глаз. Одежда более роскошна, нежели у жителей восточной части острова. Все почти имели из китайки шаровары и короткие кафтаны. Или из китайки же, или из рыбьей кожи на ногах, или торбаса, или полусапожки с широкими разрезными голенищами. Довольно красиво и со вкусом вышитые узорами шляпы ими редко употребляются. Они сделаны из толстой березовой коры, с широкими полями, и наружная сторона по белой березовой коре обкладывается черной корой замысловатыми узорами. Женщины имеют одежду вроде блузы, застёгнутой спереди медными пуговицами. Подол у щеголих убран разными металлическими вещами. Головной убор тот же, что и у мужчин. В ушах огромные серьги, на которых навешаны разные побрякушки. Тут же находили место и дарённые нами пуговицы. на руках медные кольца и браслеты из медной проволоки. Все почти мужчины носят на большом пальце особой формы кольца, у иных гладкие, а у некоторых расписанные разными красками. Маленькая трубочка и сумка с табаком есть необходимая принадлежность каждого. Как мужчины, равные и женщины весьма грязны. Они не имеют понятия об обычае умываться, и от этого многие из них страдают глазной болезнью. Толпами приходили к нам, прося излечения. Мы показывали им, что это происходит от нечистоты, заставляя их мыться. Первый опыт был сделан над девушкой довольно приятной физиономии, показывая ей, как она похорошеет, когда вымоет руки и лицо. Любопытство заставляло удовлетворить нашим просьбам, и подаренное зеркальце вполне доставило ей удовольствие. Они смотрели беспрестанно, поворачивая его в разные стороны. И делали разные гримасы, чтобы убедиться, точно ли они видят себя. Подарки или перерождение девушки произвело на молодых людей влияние. Все, кроме стариков, бросились умываться, терли лица свои безжалости и утирались грязной полой своих платьев. О религии нельзя сказать ничего положительно, ибо нигде не встречали никаких признаков ее. Но видно, что обряд венчания совершается, и многоженство не в обычае. Отличительный характер — увертливо отвечать прямо на вопрос хитрость, недоверчивость и наклонность к воровству, которые, как кажется, не считается преступлением, но, как видно, его не поощряют и не наказывают. Дружество их между собой, или, лучше сказать, хлебосольство, отличительное. Дав сухари или чего-либо из нашего обеда одному, он разделяет этот кусок на самые гомеопатические части, давая пробовать товарищам. Пьянство, как между жителями материка, равной и островитянами, мы не заметили. Кроме жителей селения Тамлёва у мыса Головачёва. Первая просьба этих жителей была Арак, Ром. У них видели также английские иголки и ножи, что прямо подтверждает сношение их с китобойными судами. Любопытство выше всякого описания. Стоит одному подойти и рассматривать на нас пуговицу или сукно на сюртуке, Незаметно вся толпа окружает, и если не принять меры, любопытству и удивлению не будет конца и предела. Даже интересуется видеть, такое ли у нас тело, как у них. Вооружение у жителей всего осмотренного мной края одинаковое. Луки и стрелы, и редко встречали копья. Но, кажется, они не искусные стрелки. По крайней мере, старались перед нами скрывать это искусство. На просьбу нашу показать их в этом ловкость Они всегда отказывались под предлогом, что можно потерять стрелу или сломать ее. В одном из селений после убедительных просьб наших старый геляк, как ловкий по указанию других стрелок, едва за 20 шагов мог попасть в большой куст. После этого вся толпа пристала к нам и просила показать нашу ловкость с оружием. Удивление было невыразимо, когда выбранные четыре матроса на значительном расстоянии попали ружьями в цель. После каждого выстрела Вся толпа бросалась к дереву, чтобы увидеть, точно ли там находятся пули. Копья довольно хорошей доброты и работы с различными насечками. Форма копья — растянутый эллипсоид в один фут длины и около трех дюймов ширины. Они крепко насаживаются. Древко — футов шесть длиной. Это оружие, как кажется, гелики считают неоценённым, и за все наши предлагаемые вещи они не хотели его уступить. Каждый геляк всегда имеет при себе два ножа. Один большой, кажется, для защиты, а другой маленький, для крошения табака. Ножи и топоры они, вероятно, получают от наших промышленников, потому что совершенно такой же формы и достоинства, как у якутов. Это тем подтверждается, что в одном доме деревни Кель мы видели три винтовки, ничем не отличающиеся от якутских. И хозяин их нам показал знаками, что он добыл их на Тугуре. от Тунгуса и Якута. Главная промышленность геликов — рыбная ловля, что достается им весьма легко, потому что, видимые нам стада белух покрывают все пространство лимана. Не говоря уже о множестве красной рыбы, хайко и горбуши, и в реке огромных налимов и осетров и прочее, этой рыбы в большом изобилии. Белух ловят следующим образом. На глубинах ставят заколы, Между ними протягивают сети и оставляют на ночь. Или со шлюпок, привязанных к этим заколам, бросают в белуху длинный тонкий шест, у которого на конце насажено острое с железное копьё с привязанным к нему длинным ремнем, закрепленным одним концом к шлюпке. Остальную рыбу ловят весьма просто. Перед каждой деревней от берегу в море на значительное расстояние вколачивают колья. Человек на берегу — Привязав конец невода на длинную палку из нескольких тонких жердей составленную, заводит его за сколоченный кол. Другой же конец оставляет прикрепленным к берегу. Рыба, идя вдоль берега, запутывается головой в сети и бьется до тех пор, пока тот же человек подходит и вытаскивает ее, бросая на берег или в шлюпку. Кроме рыбного промысла, гелики добывают тюленей, которых множество в лимане и его окрестностях. Они бьют их точно так же, как и алиуты, маленькими стрелками или каменями. Остаток за необходимыми потребностями от этого промысла, равно как и собачьи шкуры и все пушные товары, добываемые, как кажется, сообразно с их бедными к тому средствами в весьма незначительном количестве. Мы видели, однако, соболей чернобуру и чернобурую лисицу. Для вымена на Китайку табак и прочее везётся в Маньчжурию. Туда также идут и шкуры медведей, и выращенные орлы. Признаков же ни хлебопашца, ни скотоводства, ни огородничества нигде не заметили. Промышленность за дичью также не развита. Мы выменивали, однако, много живых диких гусей, которых они ловят на озерах в то время, когда они теряют перья. В наше пребывание в Лимане все прибрежные жители шли в Маньчжурию, нагруженные сказанными товарами. И, вероятно, для предосторожности на каждой шлюпке было оружие. Как можно было понять из их знаков, что в это время года у них бывает ярмарка. Они приглашали нас с собой, рассказывая, что там будет весело. Во всех своих поездках они не сохраняют этикета ни перед кем, и в жаркий день, чтобы легче грести, сбрасывают с себя верхние одеяния и остаются полуногии, не стыдясь своих спутников. Шлюпки их очень ходки, мелководны и принимают значительный груз. Они выстроены по большей части из тополевого леса, плоскодонны, и составляется из нескольких досок без шпангоутов на деревянном скреплении. Основанием служит доска шириной около 8 дюймов и более длиной от 15 до 30 футов, на которую в отвал приколачиваются боковые доски больше ширины, чем основания. С кормы их связывают ребром же приколоченная к основанию поперечная доска. В носу же делается маленькая пристройка. Она и отличает, как показали жители, конструкцию геляхских от конструкции манжурских лодок. Весьма овальные лопатки, которые в вальках имеют дыру, чтобы накладывать их на колышки вместо уключен. Эти лодки с легкостью вытаскиваются на берег, и при сообщениях между деревнями, где позволяет берег, идут бичовы, запрягая собак, которые весьма хорошо к этому приучены. Таким образом, подарки и наше ласковое обращение с жителями, видимо, расположили их в нашу пользу. Отваливая от селения, они провожали нас почти всегда с изъявлением какой-то грусти, что мы скоро их оставляем. Далеко наблюдали наши шлюпки и в ближайшие деревни упреждали о нашей щедрости и ласковом с ними обращении, ибо везде встречали нас как будто знакомых. Заметя, что мы любопытствуем об их образе жизни, стране и фарватерах, и прочем, они всегда старались сколько возможно удовлетворить нашим вопросам, без чего я никаким образом не мог бы не только в продолжении одного лета но и более ознакомиться с лиманом почти все они рассказы свои кончали тем что показывали отвращение свое к манжурам это вероятно происходит от того что как я впоследствии узнал по собранным сведениям манжуры всегда заезжают геликам отбирают у них все лучше делают различные свои воли и увозят даже женщин а потому гелики заслышав приближение манжура скрывают пригожих женщин в леса. Однако под страхом ужасного от них мщения, если манжуру знает как-либо, что хозяин скрыл свою жену или дочь. В одной из деревень в Татарском заливе около Южного пролива пожилой геляк показывал мне знаками о границах их владений. Но, заметив на мне синюю английскую куртку, остановился и смотрел на меня как бы со страхом и недоверчивостью. Я не понимал такой перемены. подарил ему ножик и просил продолжать рассказ. Но он с удивлением рассматривал мою матросскую куртку, взял меня за руку, показывая далеко к югу на берег, на море, на свою лодку, увеличивал ее и, указывая на мою куртку, объяснил мне знаками о множестве виденных им людей в подобном костюме. И, наконец, размахивая руками, с каким-то страхом прижимаясь ко мне, показывал знаками и голосом как бы польбу с проходившего сюда судна. Я нарочно снял с себя куртку и бросил ее в сторону, давая как бы тем знак, что это не наше деяние, что мы его не любим. Он начал обнимать меня и изъявлять страх, который навела, может быть, на них пальба приходящего сюда какого-либо судна. Но, судя по всему, по костюмам людей и по знакам Гелика о множестве их, надо полагать, что судно-то было довольно значительное военное. Впоследствии господин Орлов рассказывал мне… что от жителей деревни Кель он слышал, что действительно года два тому назад в южной части Татарского залива было судно, стреляло ядрами, вероятно, учило команду палить в цель. Ознакомясь таким образом с геликами и проверяя при всяком удобном случае лично сам в селениях, которые мы их представили, рассказы о границах, названия деревень и прочее, в заключении могу сказать следующее. Первое. Гелики занимают всю северную часть острова. Оба берега реки Амур на пространстве около ста миль от устья её и берега Татарин. И много южнее гавани Декастры, ибо за деревней Сэшера, в этой гавани находящейся, они показывали, что есть еще две деревни, далее ее, обитаемые геликами. Второе. Ни родоначальников, ни старшин, имеющих, так сказать, общую власть, мы не заметили. Они, кажется, имеют одно только семейное патриархальное управление. Старики уважаются, распри и споры между собой, по собранным мною сведениям, кончаются поединками на палках, следствиями которых никогда не бывает убийств. Но за кровь мстят кровью. Эта месть переходит в семейство. Хотя они не любят и боятся манжуров, но не признают над собой их власти. Третье. Они робкие, миролюбивые, гостеприимные, толковые, Склонны к оседлой жизни и домоводству. Разврат, кажется, презирают, ибо узы брака и, вообще, как можно заметить, семейная жизнь строго соблюдаются. Пороки общие диким. Наклонности к воровству, недоверчивость, хитрость, но наклонности к пьянству не замечены. Четвертое. В промышленности их рыбная и звериная ловля. Пища, вареная и свежая рыба, нерпичий жир и мясо зверей. Однако, как можно было заметить по удовольствию, с которым они ели, хлеб и чай предпочитают этой обыкновенной своей пищи. Ни о хлебопашестве, ни о скотоводстве, ни о богородничестве не имеют никакого понятия. Пятое. И, наконец, судя по устройству и зажиточности многих селений, по переимчивости и любопытству рассматривать каждую вещь, как она сделана, можно надеяться, что они способны принять все полезное — И я полагаю, что при благом направлении со стороны этих детей природы нельзя встретить препятствий к заселению между ними. Племена, живущие далее, на южной части острова Сахалина, гелики называют чижомкуге. Племена же нейдальцев, расположенных по Агуми, Надку и Саладина, по Амуру, по сведениям мной собранным, не имеют разительного отличия от геликов ни в нравах, ни в обычаях, ни в образе жизни». Они только имеют некоторую разницу в языке.